Глава третья. Самая короткая ночь. Это была самая короткая ночь в моей жизни. Так быстро пролетела она, наполненная самыми необычайными впечатлениями. Неожиданно сорвавшись на парашюте с площадки воздушной обсерватории, я скоро привык к своему положению летчика, неволе и с интересом смотрел вниз. По мере того, как я опускался, быстро теплело, легкий ветер относил меня в сторону, по направлению к Кремлю. Недалеко от него я увидел рощу типарисов, среди которой стоял прекрасный мраморный фонтан, освещенный взошедшей луной. Эти типарисы, росшие над открытом воздухе рядом с кремлевскими стенами, поразили, но я тотчас забыл о них, привлеченный новым зрелищем. Парашют перенес меня через кремлевскую стену со стороны боровицких ворот, и я опустился На площади, покрытой снегом. Не веря своим глазам, я взял снег рукой. Это был настоящий холодный снег, но он не таял от окружающего теплого воздуха, ни даже от моей горячей руки. Что за невероятные вещи творятся здесь? Я посмотрел вокруг. Стояла необычайная тишина. Луна золотила купола церквей и зажигала синие искры бриллиантов на запорошенных снегом крышах древних теремов. В одном из них, в маленьком окошечке, со слюдой вместо стекол, светился желтоватый огонек, но на улицах никого не было видно. У красного крыльца стояли два бородатых, стремяных, в теплых кафтанах, отороченных мехом, и в меховых, остроконечных шапках. Опираясь на бердыши, они дремали, стараясь не разбудить их, чтобы вторично не подвергнуться аресту. Я осторожно обошел их по снегу и побрел к центру Кремля, пытаясь разрешить загадку. Так в каком же все-таки веке я живу? Мои размышления были неожиданно прерваны Элем, который буквально свалился с неба. Так быстро он опустился на своих крышках. — Вы наделали мне очень много хлопот, — сказал он, сукоризный глядя на меня. — Вы хотели бежать? Я смутился и стал уверять, что все вышло случайно, из-за моего неосторожного любопытства. Вслед за Элем спустилась на двухместной овеетке Эа. — Ну, хорошо, — поспешно ответил Эль. — Садитесь скорее, летим. По крайней мере, вы побывали в нашем музее. — Так это был музей? Я не успел прийти в себя, как уже вновь был выдворен в небольшую круглую комнату моей воздушной тюрьмы. Эль, Эа и я уселись в плетенные кресла у круглого стола. Эль хмурился, как будто ожидал чего-то. Послышался очень мелодичный музыкальный аккорд. Словно искусные легкие пальцы прибежали по струнам арфы. Аккорд прозвучал и замер. Десять часов, полночь. Это пробили радиочасы, сказал Эль, обращаясь ко мне, приложив руку к он задал кому-то вопрос на своем лаконичном языке, потом кивнув головой, на очевидно, на полученный ответ. Как же он слышит? Подумал я, глядя на Эль. Я заметил в его ухе несколько ниже слухового отверстия небольшой черный предмет, величиной с горошину. Это и был, вероятно, слуховой аппарат. Необычайное молчание и озабоченность моих спутников привели меня в нервное состояние. Я вынул коробку папирос и закурил. Эль покосился на дым и отвернулся. Эа сидела ближе ко мне. Вдруг она сильно закашляла, побледнела Я оттянулась на спинку кресла. Потом быстро встала и, шатаясь, вышла из комнаты. «Перестаньте курить», — сказал Эль. И, подойдя к стене, повернул какой-то рычажок. Воздух моментально освежился. Я погасил папироску и бережно уложил ее в коробку. Дверь открылась. Вошла Ли, ассистент астронома Туна. Она подала Элю портрет и, что-то сказав, вышла. Эль кивнул головой и начал глядеть попеременно на принесенный портрет и на меня. «Сличает», — подумал я. «Из уголовного розыска, наверное, прислали. Не хватало еще только, чтоб я оказался похожим на какого-нибудь преступника». Но слова Эли успокоили меня. «Да ничего похожего», — сказал он, передавая мне карточку. «Только что получено по радио И Америки». Меня поразила художественность выполнения. Лучший фотограф Москвы позавидовал бы такой работе, но сам портрет заставил меня улыбнуться. На нем был изображен человек, костюм которого напоминал вязаную детскую комбинацию из шерсти. Сходство дополнял вязанный из такой же материи колпачок. Шея неизвестного была завернута шарфом до самого подбородка. Довольно большая голова без бороды и усов, и даже бровей напоминала голову ребенка, но со старческим выражением лица. Только в нескольких прищуренных глазах светился детский ум и хищность зверька. «Что все это значит?» – спросил я у Эля, окончив осмотр портрета. «Так выглядят американцы», – сказал Эль и взял портрет. «А дело вот в чем. Мы получили сведения, что к нам послан шпион. В этот самый момент появились вы. И вы решили?» – Эль пожал плечами. «Вполне понятная предосторожность. Наступают тревожные времена. Вероятно, вновь придется создать совет». Вам знакомо это слово? Разумеется. А у вас его нет? Уже много лет в нем не было надобности. А теперь? А теперь он вновь стал нужен. По-видимому, вы действительно человек из далекого прошлого. Со временем мы разъясним эту загадку. А пока я могу дать вам некоторые пояснения. Признаюсь, я многого не понимаю и очень хочу услышать ваше пояснение, но нельзя ли отложить их до завтра? Я смертельно устал, и сон одолевает меня. Я зевнул во весь рот. Эль с любопытством взглянул на меня. «Неужели у вас всегда так страшно раскрывали рот, когда хотелось спать? Это называлось, кажется, зе-зе-зевать. Да-да, зевать. Я читал об этом». Эль вынул из кармана изящную коробочку из лилового металла, раскрыл ее и протянул мне. «Вот, проглотите одну из этих пилюль, и ваш сон и усталость исчезнут». Заметив мое колебание, он поспешно сказал, не бойтесь, это не наркотик, который искусственно стимулирует нервную деятельность, вроде ваших ужасных папирос. Это пилюли, нейтрализующие продукты усталости. Они безвредны и производят то же действие, что и нормальный сон. Я проглотил пилюлю и вдруг почувствовал себя свежим, как после хорошего, крепкого сна. Ну вот видите, зачем терять непроизводительную треть жизни на сон, если это время можно провести более продуктивно? «Теперь вы расположены слушать меня? Горю нетерпением? Ну так слушайте же!» И усевшись поудобнее в кресле, Эль начал свой рассказ. Много лет тому назад революционные потрясения прокатились по всей Европе и Азии. И я не буду перечислять вам этапы этой ужасной, но вместе с тем и великой эпохи. Американские капиталисты послали свой флот на помощь европейским братьям по классу. Но флот был разбит объединенными английскими, немецкими, французскими и русскими морскими силами. Тогда испуганные американцы поспешили убраться во своясе, предоставив события в Европе собственному течению, но не теряя все же жажды нажиться на гибели экономической мощи своих заатлантических соседей. Однако эти надежды не оправдались. Революция победила. В самой Америке начались волнения рабочих. Американские рабочие просили помочь. И мы, конечно, не отказали им в этой помощи. Эль печально опустил голову и замолчал. Я с нетерпением ожидал продолжения рассказа. Но эта помощь, чувы не принесла пользы. Американская техника в это время вполне овладела новым ужаснейшим орудием истребления — Лучами смерти. Отправленный нами объединенный флот так и не увидел врага. Он был истреблен в открытом море, невидимым противником. Никто не вернулся из той экспедиции, кроме одной подводной лодки, которая случайно избегла действия лучей, может быть, потому что плыла слишком глубоко. Так вот, матросы этой лодки рассказали ужасные подробности. Из своих окон, которыми снабжены наши подлодки, осветив прожекторами мрак глубин океана, моряки видели падающий дождь из обломков кораблей, целые тучи рыб без головы, или с наполовину сожженными туловищами, случайно уцелевшими кусками человеческого тела. Все обитатели моря, попавшие в смертоносную зону, испепелялись. Вода в океане кипела, и, вероятно, на поверхности она превращалась в пар. Даже на той глубине, на которой находилась подводная лодка, вода нагрелась так, что моряки едва не погибли. Действие дьявольских лучей, очевидно, не только тепловое. Они разрушают ткани живого организма ультракороткими электроколебаниями. Это имеет связь с радиоволнами? Увы, это все тоже радио, но примененное для целей разрушения. И чем же все это кончилось? Это было только начало. Мы попытались применить воздушный флот. В то время и у нас техника уже была довольно высоко развита. У нас имелись воздушные суда, действующие по принципу полета ракет. Эти суда могли подниматься выше слоя воздушной атмосферы, то есть больше двух тысяч метров. Мы надеялись напасть на врага врасплох с неба, но враг был хорошо подготовлен. Очевидно, по всем границам Америки, от земли вверх, были направлены те же самые невидимые, но смертоносные лучи. Едва только наши воздушные суда, сделанные из особого металла, вошли в эту завесу, как были превращены даже не в пепел, а в пар. А десять часов спустя страшное бедствие принеслось по всем странам Европы и Азии, через сороковой меридиан северной широты по Испании, Италии, Балканам. Малой Азии, Туркестану, Китаю и острову Ниппон в Японии без единого звука пронесся смертоносный луч, испепеливший на своем пути в полосе 100 километров шириной все здания, людей, животных, нивы, хлопковые поля, сады. «Да вот, посмотрите», — сказал Эль. Он подошел к распределительной доске и нажал несколько кнопок с цифрами, потом повернул рычаг. Свет погас, и экран ожил. «Я ожидал увидеть кинофильм, Но то, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Это были не документальные картинки, это была сама жизнь, иллюзия была полная. Вот улица какого-то города. Испании, тихо сказал Эль. Все дома вдоль улицы наискось были как будто срезаны какими-то неведимыми ножами, открывавшими внутренние комнаты. Там, где прошел ужасный луч, оставались лишь груды развалин, кучи пепла и мусора. Кое-где валялись части человеческих тел. Все попавшее в зону действия луча испепелялось. Местами догорали пожары. Я слышал треск пламени, грохот падения стен. Уцелевшие обезумевшие люди бродили среди этих развалин, тщетно пытаясь разыскать своих родных. Они рыдали, кричали, посылали кому-то проклятие. А вот пробежала женщина с растрепанными волосами и безумными глазами. «Аугуста! Аугуста!» — кричала она. И вдруг, повернувшись, прямо ко мне лицом истерически захохотала. Я слышал ее смех, страшные вопли людей, зрелище было потрясающе, невольно я отвернулся. Снято несколько часов спустя, после катастрофы, взволнованно проговорил Эль. Он повернул рычаги, и на экране появилась новая картина. — Вот все, что осталось от итальянского городка Маратео, залива поликастра, сказал Эль. Несколько пальм и груды развалин, двое смуглых кудрявых детей и старух, — лохмотьев. У одного ребенка были отожжены ноги по колено. Он лежал без сознания. Мальчик постарше смотрел на него с молчаливым ужасом, а старуха, склонившись над ребенком, раскачивала седой, взлохмаченной головой и выла протяжно, надрывно, как воют собаки. Рядом со скаленными зубами и большими остекленевшими глазами лежала ослиная голова. Одна голова. Листья пальм шумели, шуршали камни, под набегающими волнами, как унылый аккомпанемент к однообразным, хватающему за душу войск дороги. Это было слишком. Я не могу больше, тихо сказал я. Довольно. Эль вздохнул, повернул рычаг, экран погас, и в комнате загорелся свет. Подавленные только что увиденным, мы сидели молча. Я видел не раз эти картины, сказал, наконец, Эль, но и до сих пор я не могу их смотреть без глубокого волнения. Да, это ужасно, ответил я. Когда наша молодежь видит эти картины, она зажигается такой ненавистью и такой жаждой борьбы, что ее трудно удержать от опрометчивых поступков и бесстрельных жертв. Мы нечасто показываем эти картины. «Скажите мне, это кино?» – спросил я, когда волнение немного улеглось. «Комбинация звучащего радио и передачи движущихся изображений и звуков по радио. У нас есть центральный киноархив, действующий автоматически». Я ставлю на этой доске номер нужный. Мне кинофильм автоматически подается в киноаппарат. Он начинает работать на экране, установленном в киноархии. При помощи радио, изображения и звуки передаются в любое место. Поразительно. И что же было дальше? Что могло быть после того, что вы сами видели? Дальнейшее упорство с нашей стороны могло погубить всю Европу и Азию. Мы вынуждены были прекратить борьбу, пока не создадим равного оружия. И наши инженеры немало. Поработали над изобретением такого оружия. В этом отношении мы многим обязаны Ли. Это гениальный юноша. Ли, ассистент астронома Туна в голубой тунике. Разве он не девушка? Нет. Эль улыбнулся. Нет, это юноша. Вернее, молодой человек. Мы не скоро старимся. Как вы думаете, сколько может быть мне лет? Тридцать пять. Самое большое сорок, сказал я. Восемьдесят шесть, улыбаясь, ответил Эль. ЛИ-32, АЭА-25. Я был поражен. И что же изобрел ЛИ? Он изобрел средства заграждения от дьявольских лучей. Они больше не страшны нам. Он нашел секреты производства самих дьявольских лучей. Мы сравнялись с силами. И теперь можно начать борьбу? Не совсем. Их лучи не пробивают нашей невидимой брони, а наши их. Мы стали только взаимно неуязвимы друг для друга. Пока только и всего. И все же борьба продолжается. Не так давно каким-то чудом пробрался к нам из Америки еще один беглец. Негр. Он работал на береговых заграждениях на восточном берегу Северной Америки. Произошла порча аппарата, излучавшего заградительные лучи. Воспользовавшись этим, негр бросился в океан, долго плыл, пока его не подобрала какая-то рыбацкая лодка, и, наконец, достиг наших берегов. Он сказал, что, несмотря на все жестокости, На неслыханное подавление рабочих в Америке идет подпольная революционная работа. Революционеры проникли даже в береговую охрану. Нам удалось завязать с ними сношения. Мы узнали, что Америка, опасаясь нашей помощи их революционерам, замышляет истребить нас. Убедившись, что их лучи безвредны для нас, американские капиталисты решили отправить к нам шпионов, перебросив их неизвестным нам способом через наши воздушные заграждения, узнать наши военные силы и средства, а затем переправить сюда, Тем же путем своих агентов с истребительными лучами, чтобы уничтожить на месте очаг революции. Европа и Азия – хороший очаг. Да, уничтожить большую половину мира. Перед этим они не остановятся. Но мы тоже не сидим сложив руки. Ли близок к разрешению задачи – найти орудие, пробивающее все заградительные средства американцев. Но ведь Ли – астроном. Астроном, инженер, художник, шахматист. Все, что хотите. И во всех областях он первоклассная величина. Дни он отдает своим инженерным занятиям, а ночами работает с Туном. И не устает. Ли, по крайней мере. Наша молодежь не знает усталости. Ведь вам не хочется спать? Нет, я чувствую себя прекрасно. Ну вот, видите. Так вот, мы получили сведения, что один из шпионов послан к нам. В это самое время появились вы. Теперь, надеюсь, вы поймете нашу предосторожность в отношении вас. Разве я похож на американского шпиона? Половозмущенно, полнедумывающий, спросил я. Эль пожал плечами. Видите ли, изобретательность врага беспредельна. Плохой шпион, при взгляде на которого каждый ребенок скажет, это шпион. Вы не обижайтесь. Я верю вам. Но все же. Все же некоторое время мы еще должны будем заняться вашей личностью. Положение слишком серьезно. Вы будете пользоваться свободой. Оставаясь в то же время под надзором, просто при вас будет чичерония. Иначе вам некого будет забрасывать вопросы. Иногда я буду сопровождать вас, если вы ничего не имеете против. Кстати, сегодня я смогу побывать с вами в стране воспоминаний. Охотно, ответил я, уже не решаясь надоедать ему новыми вопросами. Что же это за такая страна? Воспоминания. Вы должны изучить наш язык. Вы видите, насколько я доверяю вам. Изучайте же, скорее. С большим удовольствием, хотя, признаться, я не имею особых каких-то лингвистических способностей. Ничего страшного, у вас это не займет много времени. Вот, смотрите, Эль опять включил экран. На нем начали появляться изображения предметов и одновременно звучало их название. А над изображением появлялась надпись. На экране в продолжении минуты примелькнуло, по крайней мере полсотни предметов слов. А ну-ка, повторите-ка их. К моему великому изумлению, я повторил их без всякого труда. Поверьте, что вы больше уже не забудете их. К утру прекрасно овладеете языком. Я не узнаю своей памяти, воскликнул я. У нас есть маленький секрет, который помогает памяти. Вы не просто видите предметы и их словесные изображения, и слышите произношение. Все эти зрительные и слуховые явления сопровождаются излучением особых радиоволн. Опять радио? Ну да, недаром же наш город называется Радиополис. Вы еще не раз услышите о радио. Так вот, эти радиоволны усиливают мозговое восприятие, глубоко запечатлевают в мозгу зрительные и слуховые впечатления, словом, ускоряют процесс запоминания. Только таким путем наше подрастающее поколение и имеет возможность вбирать в себя огромное количество современных знаний и быть глубоко просвещенными и эрудированными в самых различных областях. Но отвлеченные понятия, Вы их увидите образно и усвоите их так же легко, как самые простые вещи. Дверь открылась, и в комнату вошли Ли и Эа. Я с новым любопытством посмотрел на Ли. Инженер? Астроном? Прямо невероятно. У нас в Москве так выглядят девушки из балетной студии. На этот раз астроном выглядел озабоченным. Ли тихо шепнул Элю несколько слов. Обратившись ко мне, Эль сказал. Важные новости. Мы, кажется, напали на след нашего американца. Мы должны оставить вас. Займитесь пока изучением языка. Через два-три часа я зайду за вами. И эти удивительные люди быстро удалились.